Опилог. Старый дом закрыт на ключ, который хранится под ковриком, что весьма глупо, ведь в таком случае можно было просто не запирать дверь вовсе или оставить табличку «Не входите, пожалуйста, хозяев нет дома». Но Дорн — это место, где все друг другу верят. Мы с Рейвом стоим, взявшись за руки, и смотрим на наш с отцом домишко. Помятые, грязные, лохматые, волосы Рейва падают ему на лоб, и он кажется моложе, чем есть на самом деле. Меховое пальто пришлось оставить на корабле, потому что в Дорне очень жарко, а тащить что-то столь объемное было просто невыносимо». «Мы успели искупаться в жемчужном море, долго потом сидели на берегу, и я трещала без остановки. Как великолепно это место, хотя думала, что еще неделю не заговорю после нашего маленького плавания. Море такое теплое, и солнце невероятно ласковое. Я так счастлива, что не могу передать. Кожа покрыта песком, мы валялись на берегу, кажется, успели обгореть плечи, волосы слиплись от соли. Что скажешь?» Я сжимаю ключ, запрокидываю голову. Балкончик на втором этаже оплетен вьющейся розой, которая безнадежно высохла, а поверх выросло что-то отчаянно дикое и зеленое. Домик выглядит почти заброшенным, но правда в том, что он всегда так выглядел. «Это чертовски уютно», — улыбается Рейв. «Даже его улыбка тут кажется совсем другой, в сотню раз более открытой и искренней, будто раньше Рейв чувствовал, что за ним кто-то пристально следит, а теперь расслабился. Готов? Нас ждет очень много уборки. Идеально, будет чем заняться. И там всего две спальни на втором этаже. А ты планируешь звать гостей? Мне кажется, что две спальни — это отлично. И только один кабинет». «Поставим в него два стола. И он же библиотека. Значит, будет, что почитать. И кухня совмещена со столовой. Тогда не придется таскать тарелки из комнаты в комнату. И одна гостиная. Меньше уборки. И никаких горничных. Их никогда тут не было. Не придется искать деньги, чтобы им платить. И давно не чинили крышу. Наверняка за то время, что мы провели в Аркаиме, в ней завелись птицы». Но ты же, сирена, разберешься с ними. Это расизм. А еще тут запущенный сад. Ты забыла, кто я? Может, я больше не сильнейший маг, но зато отличный садовник. Наследник Хейза станет твоим личным садовником. Рада? Всегда мечтала. Я смеюсь и тяну Рейва за собой в дом. Мы с ним будто не просто стали свободны, а очистились вдобавок. Мне не грустно, я оставила всю тоску в каюте корабля мистера Тирана, вместе со слезами, которые меня, кажется, совсем иссушили. А еще я не испытываю ни страха, ни напряжения, ни неловкости. Странно, но именно отец Белли уверил меня, что все будет хорошо». Мы взошли на корабль со страхом, что проведем сутки бок о бок с ужасным человеком, а он оказался добряком, находящимся под каблуком у жены. Выделил нам каюту, накормил и напоил. И я вдруг поверила, что достойные люди есть даже в Траминере, и, быть может, это хороший знак, что новая жизнь станет совсем другой. Стоило оставить яхту Анча, как я почувствовала конец всему прошлому, причем совершенно для нас безнаказанный. «Следующие дни в новом доме мы тратим на уборку, наслаждаемся этим, и мне трудно поверить в происходящее. Вот Рейв Хейс, тот самый, что морщился при виде меня и гнался за мной по берегу, обрывает древние шелковые обои, а потом заявляет, что стены нужно будет покрасить. И мы с ним вместе рассуждаем о том, какой цвет выбрать для спальни». «Мы очищаем старые кладовки, моем окна, снимаем шторы и вытаскиваем на улицу ковры. Избавляемся от диванов, тумбочек и почерневших кастрюль. Когда руки доходят до лаборатории отца, я замираю на пороге. Я сама, ладно?» Рей кивает, уходит в сад. Мы встречаемся только к ночи, и я замираю на террасе, выходящей на задний дворик. Там все теперь чисто. Ровно подстрижен газон, высажены идеальные кусты с крупными цветами, в которых я узнаю белые и розовые пионы. А еще старая беседка, где никто никогда не сидел, очищена и украшена светляками. Троминерцы знают толк в этой магии. Двор никогда не выглядел так уютно. Когда я была маленькой, он представлял собой настоящую опасность для ребенка, потому что всюду были высохшие колючие розовые кусты и заросли крапивы. А еще эта беседка с прогнившим полом не внушала доверия. Сейчас там все накрыто к ужину. Ты готовил? Ну, это не что-то особенное, скажу сразу, но я старался. На столе большой кофейник и тарелка с гренками. Там что, сыр? «Да, там сыр и чеснок. Если это невкусно, то прости, но я ничего больше не умею». «Он отодвигает стул, и я блаженно вгрызаюсь в гренки с сыром. Это очень вкусно, невероятно». «Ты справилась с лабораторией?» «Да», киваю. «Теперь мы можем там работать, если захотим». «Чем займемся? «Не знаю, мы оба не получили дипломы. Я мог бы попытаться закончить обучение в местной академии». «Да, думаю, что можно это устроить, а я, пожалуй, не хочу». займешься? займёшься?» «Знаешь, как-то Энграм Хардин пошутил, что мне к зверью. Не буду с ним спорить. Хочу стать ветеринаром. Людей мне на всю жизнь хватило. Планирую иметь дело с животными. Справлюсь?» «Справишься. А я попытаюсь удержаться от расистских шуточек на этот счет. Справлюсь?» «Не думаю». Я смеюсь и снова кусаю божественную гренку». Мы продолжаем чинить дом и тратим на это все сбережения, что хранятся в сейфе. Это кажется мне чем-то логичным, поскольку отец никогда не берег и не считал деньги. Он даже не знал, есть ли они у него. Рэйф хмурится и всякий раз записывает, сколько было потрачено, чтобы со временем возместить. Но мне и правда это безразлично. Мы будто продолжаем традиции хозяина этого дома». «Через неделю Рейф получает письмо от матери, Она половину страницы его ругает, а вторую половину хвалит. А еще в конверте Рейф обнаруживает то, что она назвала одной шестой наследства, но на самом деле это огромные деньги, и я останавливаю его за секунду до того, как золотые клереты оказываются в жемчужном море». «Что? Я сам заработаю деньги!» – рычит он. «Письмо его расстроило, я и сама это вижу. Не надо!» Она же хотела помочь. Если оставим их, то ты сможешь доучиться, как мы и обсуждали. Но, Брайт, сочти меня мелочный. Представь, что я с тобой только ради этих денег. Возьми себя в руки и положи их в сейф. Нам нужно что-то есть, а твои божественные гренки мне уже надоели. И я хочу приличного кофе. Купи мне самых дорогих зерен, наследник Хейзов». Он ломается, но послушно оставляет клереты, на которые даже не смотрит, и мы их так и не тратим. Я называю это вкладом в будущее. Через две недели курс клерета рушится вместе с самим троминером, и монеты превращаются в простые жестянки. А Рейф от этой новости просто светится. Он спускается на берег, находит там каких-то мальчишек-семилеток, выдает им по монете, и они соревнуются, кто дальше кинет». Вечером мы ждем сообщений от друзей, потому что в Дорн очень долго доходят новости. Местных не особенно интересует чья-то жизнь. Письмо от Лю приходит одновременно с письмом от Блауэра». Дети Ордена разделились на тех, кто выпил противоядие, и тех, кто собрался пить яд до конца жизни. Фандер не с нами. Дорн стал одной из стран, согласившихся принять к себе детей траминерцев, которые выпили противоядие. Кстати, глаза Листана оказались совсем черными, а у Блауэра они ярко голубые. Жаль, что он все-таки хоть немного маг Земли, и эта магия задавила ту, что окрасила его глаза. Мы уже третий день спорим, кто его предки. Эким или пинорцы? Я уверена, что и кимцы. Мои родители вроде бы собрались бежать из Траминера, как и родители Немеи. Милона и Авада уехали на прошлой неделе, у них, по крайней мере, есть родственники в Илунге, а нам некуда покадеться. деться. Якоб спорит с отцом каждый день и возвращается совсем убитый, бедняжка. А вот родители Листана встали на сторону иных детей». Так теперь называют тех, кто добровольно выпил лекарство. Вообще, Рейф был прав. Тиран развязала войну. Она выпила лекарство, ее глаза стали совсем как у меня. Она лишилась сил и пошла рассказывать всем направо и налево, что она излечилась. К вечеру ее прижучили свои же. Сказали, что она обманщица, и ее семья нечистокровная. Тут же нашли ее бабку, которая была Экимкой, и тиран рыдала прилюдно, уверяя, что это ложь. В итоге она бросилась в драку со своей подружкой. Та ее легко победила, и обе загремели. Белли в больничную палату, а Айрен Ита в участок. Можешь себе представить, но дикан не стал защищать ни одну, ни другую, зато слухи поползли. Алистан и Якоб выпили противоядие и смело вышли на улицу. И всем и каждому пояснили, что, Молда да, Белли Тиран на самом деле не чистокровная, как и они сами. Блауэру устроили скандал, но он настаивает, что отец не так плох, как нам могло показаться, и выгораживает его». Да и пусть, его право. А про это пришли и сказали прямо, что он нечистокровный и может даже не думать, будто лекарство не сменит ему цвет глаз. Оказалось, что его мать из Представь, просто отец боялся, что им не дадут быть вместе и никогда ни о чем никому не рассказывал. Романтично же». Энграм расплевался с семьей и очень от этого страдает. Он оказался таким ранимым, я в шоке. Кажется, его утешает Марион Порт, которая тоже выпила противоядие. Шеннен уехала из страны, даже приходила к нам, чтобы попрощаться. Она выпила противоядие, оказалась чистокровкой, просто теперь совсем без сил. А еще появились троминерцы, которые добровольно стали пить токсин. Их, кажется, становится все больше. Те, кто не делал этого с детства, добровольцы из «Новых истинных». Я говорила, Лис и Якоб переехали в Р1. Девчонки визжали от восторга, освободили им комнату. Теперь у нас один из очагов сопротивления. В общем, жизнь тут кипит. Но вас двоих все ненавидят и ищут. Жди новостей. С любовью, Лю. «Что у тебя?» интересуется Рейв, отложив письмо от Якоба. «Лю называет Блауэра и Прета, Лис и Якоб. Мне кажется, что это неспроста». «О, это точно неспроста!» – смеется Рейв. «Кажется, в Траминере все кипит». Всю неделю выходят статьи о том, как Траминерцы травили своих детей. Мэра Хейза свергают, а потом дело доходит и до главы государства. Бланы бегут из страны, Хардены попадают в тюрьму вместе с Хейзами. Блауэр-старший оказывается под следствием и рассказывает правдивую историю открытия доктора Масона, который становится символом революции. Про это идет на сотрудничество с новыми властями, пока его жена и сын покидают Траминер вместе с сыном Блауэров. «Куда они все денутся?» – спрашиваю Рейва. Он пожимает плечами. Если припрутся сюда, придется ставить во дворе палатки и надеяться, что дарнийскому князю не придет в голову организовать нам снег. Это Дорн. Тут ни на что нельзя надеяться. улыбаюсь в ответ, мысленно прикидывая, где устроить, если что, без призорников. Спустя три дня оказывается, что Прэта вернулись на родину миссис Прета в Бреволан, так же, как семья Немей-Ноки. А вот Якоб решил воспользоваться предложением Рейва, так как его мать, будучи убежденной аристократкой, не пожелала покидать Траминер. Блауэр появился на пороге домика ранним утром. Мы как раз завтракали в беседке и не сразу его услышали. Он прошел через весь дом и вышел на террасу с блаженной улыбкой на лице. «Какая идиллия!» «Якоб!» Рейв бросается к другу, и мне кажется, что он испытывает облегчение. «Что, не встал в первые ряды революции?» «А все, все закончилось!» Улыбается Якоб. «До вас не доходят новости!» «Ну, скажем так, весьма медленно». Я закатываю глаза и тоже встаю навстречу Якобу. «Найдется место для меня?» «Поставлю палатку». Конечно, все давно продумано, но это совершенно точно не палатка. Мы с Рейвом не сговариваясь, обустроили вторую крошечную спаленку, которая раньше была моей комнатой, и поставили туда два раскладных диванчика, купленных с рук у улыбчивого соседа. «Где Лю?» Почему-то я была уверена, что если якоб прибудет, то вместе с ней. Она он откашливается. Почем мне знать? Улыбка не кажется искренней. А как остальные? Девчонки ува вернулись домой, а Пьюран и ее родители. что? «Ну, скажем, сейчас иные на хорошем счету у государства. Они в ярости немного, слышали?» «Главой государства стал илунженец. В общем, родители Пьюран поддерживают новую связь, и у нее все будет хорошо». В его голосе я слышу тоску, но в душу не лезу. Лю пишет мне два дня спустя, и кажется, что она счастлива, но обещает в скором времени навестить. «Вот и все», — шепчет Рейф. Мы сидим с ним в беседке, поздний вечер, всюду что-то поет, щебечет, щелкает клювами. Светляки переливаются в зарослях пионов, пахнет мукатами, и нет никакого намека на осень или скорый снег. Ага. Спокойно на душе? Спокойно. Мне ответили из ветеринарного колледжа. Видел? Да, нашел письмо на кухне. «Они рады меня принять после теста, который определит мой уровень подготовки. Я совсем в себе не сомневаюсь и не думаю, что учеба покажется сложной». Рейву разрешили написать диплом в местном институте, и он каждый вечер зарывается в книге, в остальное время подрабатывает в алхимической лавке. Он кажется таким счастливым, когда приходит с работы, а еще интересно, что в 10 вечера, когда в Траминере обычно наступает комендантский час, он напряженно вглядывается в стрелку, а потом проводит рукой по отросшим волосам и улыбается». Ему перестала писать мать, и один раз написал отец. Рейф занимается садом, делает сырные гренки, работает в лавке и дружит с нашим престарелым соседом, которому помогает с его кустами гортензий, потому что садоводство действительно легко дается магу земли. Он пишет диплом, и я видела, как он управляется с лунным ножом, Это великолепно. А я чувствую себя коровой, хоть это, наверное, и не так. Я просто сильна в другом. Рэйф иногда берет работу на дом, и я снова слышу, как звенят в лаборатории склянки. В такие минуты меня охватывает на секунду ревность и тоска. Я не могу от них избавиться, а Рэйф говорит, что это я так скучаю по папе, и советует писать ему письма, чтобы освободить голову. Я соглашаюсь и пишу. К нам иногда приезжает бабушка Брайт и ворчит, что я выбрала себе красавчика, не посоветовавшись с ней. А один раз приезжал дядя и спрашивал, почему мы не попросили политического убежища в его дворце, но я только предложила ему сырных гренок и кофе. Он согласился, вечер прошел отлично. А на утро Рейв спросил, почему я не рассказывала, что мой дядя дракон и сам темнейший князь. Не хотела, чтобы ты влюбился в меня ради моих денег, смеюсь я. На самом деле у меня нет никаких денег, а у дяди нет никакого дворца. Его развалюха не больше нашей, но дом бабули Брайт перейдет мне по наследству, когда она умрет, спойлер, никогда. Я каждый день плаваю в жемчужном море, а Рейф рыбачит, и я, как истинная сирена, соблазняю несчастного рыбака. Идеальное преступление».